Глава третья. Полоса везения. Леня смотрел на свою комнату как на чудо. Никогда в жизни он не мог представить себе, что у него будет своя, отдельная комната. Правда, она была невелика. В ней помещались только кровать, стол и два стула. Один стул предназначался будущему репетитору. Леня то задвигал его под стол, то ставил ближе к окну и, засыпая с волнением, представлял себе чью-то неясную фигуру в студенческой тужурке, сидящую на этом стуле. Для уюта Марина повесила на окно занавеску и, остановившись на пороге, сказала «Ну, комната готова, теперь дело только за репетитором». И в тот же вечер она написала несколько объявлений – — Хорошо бы какой-нибудь симпатичный студент пришел. Леня старательно расклеил объявление и начал ждать. В передней ему то и дело слышались звонки, но симпатичный студент почему-то не шел. С поступлением девочек в гимназию тоже не ладилось. Верноподданнические чувства начальницы женской гимназии не позволяли ей принять в число своих учениц дочерей опасного революционера. По той же причине одна из частных фирм отказала Мария, в приеме на службу. Набегавшись за день, промокшая и усталая, Марина только к вечеру добиралась домой. К ее приходу девочки вместе с Леней затапливали печь готовили ужин. Вся семья собиралась у жаркого огонька, и Марина, никогда не позволявшая себе унывать, подбадривала детей. «Время изменится, все переменится», — весело запевала она и, обрывая себя, говорила, «все может перемениться в один день, и в гимназию воспримут, и служба мне найдется, и симпатичный студент к Лене придет». Марина оказалась права. Все три события, последовали одно за другим. Сначала девочек приняли в частную гимназию. Алина попала в шестой класс, мышка в четвертый. Динку после небольшой проверки взяли во второй класс. В доме все пришло в движение. Алина с красными щеками носилась из комнаты в кухню, примеряла на себя и на сестер старые формы, шумно радовалась, что форма в этой гимназии коричневая и значит не надо шить новую. Мышка все время, теряя то иголку, то нитки, помогала матери пришивать воротнички и на рукавники. Леня раздувал утюг и обертывал бумагой новые учебники. Одна Динка хмуро стояла у окна и, глядя на бегущие по стеклу дождевые ручейки, тяжело вздыхала. «Ты чего дуешься?» — пробегая мимо, спросил ее Леня. «Не рада, что ли?» «Совсем не рада! Не лежит у меня сердце к учению!» Динка сморщила нос и пожала плечами. «Вот не лежит и не лежит!» «Ну и дурочка!» — ласково обругала ее Ленька и, поманив пальцем в соседнюю комнату, строго сказал. «Ты этот свой разговор при себе оставь, поняла? Чтоб ни один человек от тебя таких слов не слышал! Потому как стыдно это! Люди за счастье считают учение!» А она какого-то петрушку из себя корчит. «Какого петрушку?» — вспыхнула Динка, но Леня не стал объяснять. «Ладно, макака, ты меня поняла и ладно. А сейчас иди примерь форму. Может, тоже какой воротник, мать, приладит, чтоб не хуже людей была». И вот настал день, когда перед тремя сестрами, как последнее препятствие, встала тяжелая парадная дверь женской гимназии. Они пришли раньше всех. За толстыми расписными стеклами не спеша маячила внушительная фигура швейцара с золотыми позументами. «Там какой-то генерал ходит», — приглядываясь, сказала Динка. «Это не генерал, а швейцар», — шепотом поправила ее Алина и, покраснев от натуги, снова налегла на дверь. Мышка попробовала помочь ей. «А ну, пустите!» — нетерпеливо сказала Динка. «Я ее сейчас головой прободаю». И, оттолкнув сестер, как бычок, уперлась головой в дверь, которую в этот момент широко распахнул швейцар. Три девочки пулей влетели в переднюю. «Ну и гимназии у вас! Даже дверь не открывается!» — сердито бросила швейцару Динка, на ходу снимая свое пальто. Алина сделала строгие глаза, а мышка тихонько хихикнула. «Мы не просто вошли, а влетели», — рассказывая потом дома, смеялась она. Передняя быстро заполнилась ученицами. Младшие, обгоняя старших, со смехом и шумом бежали наверх. Девочки разделись. У подножия широкой устланной ковром лестницы Алина последний раз оглядела сестер, поправила им воротнички. «Ну, пойдемте, каждая в свой класс». Около второго класса толпились девочки. Динка быстрым взглядом охватила тонкие и толстенькие коричневые фигурки в черных фартуках, прыгающие по плечам, коски с пышными бантами, по-детски адутловатые щеки. Девочки эти пришли с начала года, они уже обвыклись, перезнакомились между собой и с любопытством смотрели теперь на новенькую». Динка взялась за ручку двери и, помедлив на пороге, неожиданно для себя сморщила нос, оскалила зубы и с коротким рычанием шагнула в класс. Классная дама с высоко поднятыми плечами и неподвижно сидящей на шее головой с желтыми буклями указала Динке ее парту. «Вот, девочки, ваша новая подруга — Надежда Арсеньева». «Никаких надежд!» — хлопая крышкой парты, проворчала Динка. И когда классная дама вышла, она громко заявила, «Зовите меня, пожалуйста, просто Динка! Я терпеть не могу никаких надежд! И не сердите меня, потому что я нервная!» Она снова изобразила оскаленную собачью морду, и, увидев вокруг испуганных, удивленных и неудержимо хихикующих девочек, с удовлетворением села на свое место. В классе поднялся шум. Сбившись в кучку, девочки шептались, прерывая шепот громким смехом и испуганно затыкая себе рты. С Динкой никто не хотел садиться. Соседка ее поспешно выгребла из парты свои тетрадки и ушла к подругам. По коридорам прокатился гулкий звонок, но шум в классе не утихал. Мадмуазель, мадмуазель! хлопая в ладоши, кричала классная дама. Динка сидела тихохонько, подобрав под себя ноги и вперив глаза в черную доску. Когда классная дама решительно приказала ее соседке вернуться, и дрожащая беленькая девочка присела на краешек парты, Динке стало жаль ее, и она шепотом сказала «Не бойся, я пошутила». Соседка неуверенно кивнула головой и, пересиливая испуг, спросила, «А давно это у тебя?» «После пожара, дурёшка», — сердито обругала ее Динка. Девочка снова отодвинулась на край парты и замолчала. Румяная пухленькая учительница, которую звали «Любовь Иванна», Понравилось Динке лицо, учительница было круглое, уютное, но голова также торчала между плеч, как и у классной дамы. Динка заметила, что у обеих в белых стоячих воротниках были воткнуты какие-то палочки. Учительница проверяла заданные на дом стихи. Динка подняла руку. Я тоже знаю эти стихи, сказала она, выйдя к доске и с чувством прочитала. «Поздняя осень, грачи улетели!» Динка читала хорошо, и по мере того, как она читала, испуг девочек понемногу прошел, и на большой переменке, окруженная со всех сторон новыми подружками, Динка, уже бурно фантазируя, описывала грандиозный пожар на одном из волжских пароходов, после которого она, Динка, начала вот так по собачьи скалиться. Подружки удивлялись, сочувствовали, а мы так испугались, говорили они, так испугались. «Не бойтесь», — великодушно успокаивала их Динка. «У меня бывает очень редко, и не всегда одно и то же. Бывает просто чихание или кота Заинтересованность девочек дошла до высшей точки. Особенно прилипла к Динке одна тоненькая вертлявая девочка по прозвищу Муха. У Мухи были маленькие цепкие ручки, гудливый голосок, Разговаривая с подругами, она лезла им прямо в лицо и перелетала от одной парты к другой. И только у доски муха стояла тихонькая, молча перебирая своими цепкими лапками передник и опустив вниз гладкую прилизную головку. Муха первая оценила по достоинству новую подругу. «А что с тобой еще делается? А что с тобой еще после пожара было?» Цепляясь за Динкин передник, жадно воспрашивала Муха. В конце концов, Динке это надоело, и, оскалившись еще раз, к общему удовольствию девочек она сердито пригрозила. «Отойди, а то я тебе такой пожар устрою, что своих не узнаешь». Но напугать муху было трудно, и с этого дня она стала ходить за Динкой по пятам с восторгом, поддерживая всякие выдумки, которые вызывали дружный хохот в классе. «У меня уже есть подружка», — в первый же день похвалилась дома Динка. «До сих пор я всегда дружила с мальчиками, а теперь буду дружить с девочками». Сестры пришли из гимназии веселые. Алина радовалась, что, занимаясь дома, она почти не отстала от своего класса. Мышке понравились ее новые подруги, и все учителя тоже показались ей очень хорошими. А кроме того, она скромно сообщила, что по-русскому ее сегодня уже вызывали. Пали. Мышка обвела всех сияющим взглядом. «Сколько, по-вашему?» И, не дождаясь ответа, растопырила пять пальцев. «Вот!» Алина растерянно смотрела на ее пальцы. «Ого, так сразу?» «Да ты и меня опередила!» «Смотри же, держись за эту отметку!» «Ни в коем случае не снижай!» «Ради папы мы должны быть первыми ученицами!» «Все трое!» «Слышите, дети!» Алина все еще в торжественных случаях звала сестер детьми. «Конечно, я буду изо всех сил стараться», — нерешительно согласилась мышка. «И Леня тоже будет стараться», — выскочила Динка. Мальчик покраснел неловко, одернул курточку. «Ну, я еще не учусь, мне пятерки получать негде». «Конечно, Алене еще рано говорить, — холодно согласилась Алина. Младшие сестры, задетые ее равнодушным тоном, хотели ей горячо возразить, но в это время в передний раздался звонок, и Динка бросилась открывать дверь. «Это симпатичный студент! — кричала она, вбегая в столовую. — Это какой-то гулливер по объявлению!» след за Динкой, наклонив голову, чтоб не стукнуться, а притулку двери, в комнату шагнул высокой худой юноша в студенческой тужурке. Да, я по объявлению, спокойно сказал он, глядя сверху вниз на застывших от неожиданности сестер. Алина и Мышка молчали. лени тоже молчал. Уши его горели, серые глаза напряженно и восторженно смотрели на своего будущего репетитора. Одна Динка, вцепившись в рукав студента, тащила его на середину комнаты, громко кричала «Что же вы все молчите? Ведь это тот самый симпатичный студент! Мама, мама, иди скорее сюда!» На шум вышла Марина. Увидев мать, мышка опомнилась и краснее предложила гостю сесть. «Мы вас так жали, что даже растерялись», — прошептала она. Студент быстрым взглядом окинул ее легкую фигурку в гимназической форме, такие же легкие, разлетающиеся вокруг головы, волосы и смущенное розовое лицо с острым носиком. «Не беспокойтесь», — улыбнулся он, — «я привык ничему не удивляться». Алина пожала плечами и, бросив на мать вопросительный взгляд, вышла. Марина засмеялась. «Все произошло, как на сцене. Мы действительно очень ждали вас. Давайте скорее познакомимся и сразу почувствуем себя проще. Прежде всего, вот мой сын Леня, ваш будущий ученик». Марина обняла мальчика за плечи. Леня казался таким маленьким и потерянным перед высоким студентом. «Меня зовут Вася». «Отчество не требуется, фамилия моя Бровкин», — отрекомендовался студент, крепко пожимая руку Марине и тут же дружески предупреждая. «Об условиях поговорим потом». У него была манера крепко и больно одним рывком сжать руку и говорить короткими точными фразами, прекращая всякой, по его мнению, лишний разговор. Марина, не ожидавшая такого сухого официального тона, слегка смутилась. «Я должна поговорить с вами», — начала она, бросив взгляд на мышку. Девочка поспешно увела Леню и Динку в соседнюю комнату. Все трое остановились у двери, невольно прислушиваясь. Марина говорила недолго. Раза два ее прерывал густой бас. Леня стоял бледный и, кусая ногти, беззвучно шептал «Не согласится, уйдет». Но студент не ушел. Из-за двери еще раз донесся его густой голос. «Я все понял. Мы начнем сегодня же. Позовите моего ученика». Дверь открылась. «Леня, покажи Васе свою комнату», — сказала Марина. Леня опрометью бросился вперед. Студент, остановившись на пороге, дружески обнял его за плечи. «Все будет хорошо», — ободряюще сказал он. От этих слов Леня ожил, расцвел, засуетился и замер от восторга, когда Вася сел на стул, именно на тот стул, на котором так часто представлял его себе Леня. Вася сел, положил на стол широкую ладонь, огляделся, но в это время дверь тихонько скрипнула, и в нее боком протиснулась Динка. Лицо у нее было очень серьезное, вокруг головы повязана широкая черная лента, из-под которой во все стороны торчали непослушные вихры. Не обращая внимания на тревожные знаки Лёни и на строгий вопросительный взгляд репетитора, она вскарабкалась на подоконник и, задернув за собой занавеску, скромно уселась там, сложив на коленях руки. «Что это за явление?» — недовольно спросил студент. Лёня подбежал к девочке и взволнованным шепотом начал умолять ее уйти. «Макака, я же тебя прошу, он может рассердиться». Репетитор нетерпеливо постуковал по столу пальцами, потом встал, широким шагом подошел к окну, отодвинул занавеску, за которой скрывалась Динка, и строго спросил «Ты зачем здесь?» «Я с Леней, мы вместе», — пробормотала Динка. «Это ни к чему. Ты нам мешаешь», — сказал репетитор. «Легко, как перышко», — он перенес ее к порогу, открыл дверь. «Ступай». Леня ожидал, что Динка заупрямится, будет добиваться, но за дверью было тихо. Репетитор вернулся к столу. «Ища, Диада!» — как бы мимоходом сказал он, придвигая к себе аккуратную горку тетради. Леня не понял, но переспрашивать не решился. «Это что-нибудь из закона Божия», — подумал он, вытаскивая из ящика стола новенький учебник Ветхого Завета. Но репетитор не обратил на него внимания. Задумавшись, он сидел, поглаживая ладонью гладкую поверхность стола. Репетитор решал первую трудную задачу, с чего начать. Леня, присев на кончик стула и, вытянув шею, напряженно ждал. Неожиданно, словно приняв какое-то решение, студент круто повернулся к своему ученику. «Да». «В наших судьбах с тобой есть много схожего. Ну, об этом мы еще поговорим, а сейчас я проверю твой багаж». «Стой! Не вздумай выдвигать из-под кровати свой чемоданчик!» — громко расхохотался репетитор, видя, что Леня испуганно и нерешительно смотрит на дверь. «Вот этот багаж в твоей голове! Ну, знания которое ты там накопил за свои годы!» Смех студента, неожиданный и громкий, совершенно успокоил мальчика. Ленька вдруг освободился от какой-то тяжести и напряжения, сдавливающего его словно обручем. Закинув голову, он тоже разразился счастливым мальчишским смехом и, утирая рукавом нос, сказал, «А я думал, обыск! В моей башке все сразу вверх тормашками перевернулось. Вот думаю, куда заехали, и опять обыск! Вскочил было бежать, предупредить свои!» «Подожди», — живо перебил его репетитор, — «что-то напел ты несуразное. Почему это у вас могли быть обыски?» «Ого», — усмехнулся Ленька, — «мы птицы стреляные». Но, боясь сделать какую-нибудь промашку, он откашлялся и, поспешно придвинув к репетитору один из учебников, раскрыл заложенную бумажкой страницу. «Вот тут я читаю». Потом, выбрав одну из тетрадок в линейку, положил ее перед репетитором. «А вот как пишу. Это мне Алина поправляла. Вон красным карандашом все крест-накрест перечеркнула. Он перевернул страницу. А эта мышка. Она осторожненько поправляет. Только одни ошибки. И то, чтоб не обидеть». Вася наклонился. Внизу страницы, исписанной Ленькиными каракулями, стояла отметка 4 и подпись «Мышка». Он перевернул страницу и посмотрел на другую, резко перечеркнутую красным карандашом. Там стояла отметка 2 и подпись «Алина». «Интересно», — усмехнулся студент. «Сразу видно два характера». Он вспомнил застывших у дверей девочек и живо спросил, кто же из этих девочек Алина, а кто мышка. «Да их сразу видно. Которые постарше, глаза такие голубые — это Алина, а тоненькая беленькая — это мышка». Репетитор прищурил глаза, снова припоминая безмолвную сцену у дверей, и вдруг с готовностью кивнул головой. «Да-да, они разные, это верно. Родные, сестры, А как же, все трое родные!» «А это их мать, что потом пришла, — заторопился Лёня. — Погоди. А этот лохматый шарик, что сначала встретил меня в передней, а потом эдакой смиренницей уселся на окошке, — чья это такая? — Да это макака, — засмеялся Ленька. Для нее закон не писан. Ну, — Ну-ну, — покачал головой Вася. — Трудная у тебя компания. А эта девчонка действительно макака. Ей бы только по деревьям лазать. Она может». «Она что хошь может!» «Ничего не боится», — с гордостью сказал Ленька. «Оно и видно. Балованное. Я бы ее драл с утра до вечера», — неожиданно сказал студент. Леня махнул рукой. «Не стали бы», — уверенно сказал он и добавился счастливой, многообещающей улыбкой. «Вот узнаете нашу семью, тогда будете иначе думать. А я их всех люблю». «И эту голубоглазую?» – подозрительно спросил студент. «И ее», — немного помедлив, — сказал Леня. «Не думаю», — уверенно заявил студент. «Уж очень она барышня». «Что вы!» — испугался Леня. «У нас слово «барышня» вроде ругательного, и к Алине оно никак не подходит. Алина у нас умная, на одних пятерках учится. Она не лентяйка какая-нибудь, да? Ну, давай оставим это пока и займемся тобой. Сейчас я погляжу, что ты знаешь...» а потом составлю тебе расписание уроков, и мы будем метить прямо в пятый класс. Не весной, а осенью. Потирая свои большие ладони с неожиданной энергией, сказал репетитор. Ученик пришелся ему по душе. Полоса везения в семье Арсеньевых завершилась еще одним третьим событием. Марина поступила на службу. «Теперь, если бы хоть какую-нибудь весточку получить о папе», — тоскуя говорила она детям, — «тогда все было бы хорошо». Со времени приезда в Киев Марина ничего не знала о муже и очень волновалась.